Аполлон с крысой на плече выбежал на широкую улицу возле старого училища. Рядом с металлическим забором, ограждающим территорию учреждения, лежали изрубленные тела стражей Нефердорса. Чуть дальше на каменной дороге к училищу между домами лежал Зархан. Демон подбежал к своему товарищу, приподнял ему голову. «Зархан! Зархан, очнись!» Он легонько хлопал зверочеловека по щекам. Наследник открыл тусклые глаза. «Аполлон!» Ты, ты жив. Лапа предатели. Держись, стиснул острые зубы демон и потащил Зархана с широкой улицы в закоулок. Мимо пробежали горожане, но никому не было дела до раненых и убитых. Толпы солдат со второго уровня настоящим роем пробегали по улицам первого, выдавливая не успевших отойти зверолюдей. Фозах со стороны наблюдал за странной компанией демона и зверочеловека, уже совсем ничего не понимая. Какого черта здесь происходит? Аполлон тащил Зархана все дальше в трущобы первого уровня. Когда верная крыска на его плече о чем-то пищала, тогда бес сворачивал на соседний переулок. Когда силы беса совсем иссякли, он остановился у двери дома. Трухлявого и старого, как многовековое дерево. Бес толкнул дверь плечом, но та не поддалась вот так сразу. Тогда демон отошел подальше, набирая разгон, и врезался в нее еще сильнее. Старая дверца подалась. И бесенок влетел в заброшенный дом, упав на пол. Он встал с пыльных сломанных досок и затащил внутрь Зархана, закрывая за собой дверь. Аполлон посмотрел на своего товарища. «Плохо дело. Нужно лекарство или еще что-то». Он перевел взгляд на пожрушку. «Пей!» Рыжесерая погрызушка-воровка выбежала из ветхого дома выполнять задание. «Держись, Зархан!» Демон разорвал рубаху на теле наследника, оторвал кусок ткани от нее и, и прикрыл кровоточащую рану на его животе. Помимо нее, на шее и груди звера-человека были кровавые порезы. Но они были не так страшны, как думал Аполлон. Бес и сам облокотился на плесневелую стену, запрокинув голову. У него совсем не осталось сил, хотелось упасть и забыться. Внезапно старая дверь отворилась, и алые глаза Аполлона, скользнув ко входу, увидели странного человека в куче тряпок. «Почему ты спас девчонку?» Спросил фозок с порога, направляя ржавый меч на демона. Через миг Ванштейн чертыхнулся, ведь он стал нежитью, и люди не понимали его сказанных слов. Значит, и демон не поймет. «Хотя неважно, ты демон, и я убью тебя». Аполлон, впав сначала в ступор, вскочил на ноги, лихорадочно размышляя, как действовать голыми лапами. «Если ты про ту малышку?» Все же ответил демоненок, пятясь к лежащей сломанной доске. «Хотя чем она поможет против меча?» «То я сделал лишь то, что посчитал нужным». «Вот как!» — сказал Фозах, удовлетворившись ответом. «Хорошо. Теперь умри». Ржавый меч мелькнул в воздухе так быстро, так молниеносно, что Аполлон ни за что не успел бы схватить доску и хоть как-то парировать удар. Но меч лейтенанта остановился прямо перед лбом беса. «Ты понимаешь меня?» — спросил удивленный герой. «Да». Заикаясь, глотнул слюну Аполлон. Он был в сантиметре от смерти. Лейтенант Ванштейн убрал клинок. «Я всегда успею убить тебя, демон!» Задумался он о чем-то своем. «Почему ты спасаешь звера-человека?» «Он такой же, как и я!» – прохрипел Аполлон. Ядовитые глаза лейтенанта вопросительно посмотрели в алые глаза беса. «Мы с ним два чужака в этом королевстве!» – пояснил он. Фозах странно почувствовал себя в этот момент. Ведь последние два дня он и сам здесь был словно изгой. Да и этот бес еще при первой встрече показался странным. А как говорить научился, так вообще вызывает у Фозаха полнейший диссонанс. Почему бес так складно говорит? Они ведь и пары слов связать не могут. «Как ты оказался в королевстве?» – спросил Ванштейн. Он сделал вид, что видит его впервые. Проснулся в пещере, вспомнил Аполлон свое первое появление в этом мире попал в плен к воинам нефердорса оказался на втором уровне сбежал на первый лейтенант задумался Бес и правда непрост сумел таки сбежать из академии и как так произошло а он указал в фозах на раненого звера человека аполлон понимал что врать ему совсем нет смысла в любую секунду этот незнакомец может убить и его из архана его историю я не знаю он посмотрел на звера человека в бессознательном состоянии возможно если ты поможешь спасти ему жизнь то тогда уж он расскажет все тебе и за ним будет долг Фозах не выдержал и усмехнулся надо же бесенок даже смог его рассмешить что за хитрые отродье мысли в его голове летели с большой скоростью он уже пытался поговорить с людьми не раз и не два и понял что все бесполезно а после нескольких попыток так и вовсе почувствовал слежку гильдии красного паука пришлось сбросить преследуемый хвост изместив все следы, уйдя на первый уровень Нефердорса. И сейчас во всем королевстве только одно существо понимает его. И это тот самый бес. Есть еще и нолы, но где они? Найти их будет весьма проблематично. Поэтому Фозах решил пока не убивать беса. «Я спасу его!» – крутил Фозах меч подобно сверлу, царапая старый деревянный пол. «Но должен будешь ты!» Аполлон посмотрел в ядовитые глаза Фозаха, видя в них полный контроль ситуации, затем на едва живого Зархана. Демону было жаль дурного паренька. Что я буду должен? Решил уточнить предусмотрительный Аполлон. Будешь моим личным переводчиком. Усмехнулся Ванштейн от нелепости ситуации. Судьба сыграла с ним самую жуткую шутку. Мало того, что лейтенант стал нежитью раненый зверочеловеком, так он еще возится с демоном. Но что это, как не шутка богов? Ты не веришь слову Ари... кашлянул фозах. Понимая, что чуть не приговорился, что он аристократ, да еще из высшей знати. Не в твоем положении сомневаться, бес. Может и так, твердым голосом сказал Аполлон. Но ведь не зря же существуют контракты. Демон уловил, что будет переводчиком или что-то вроде того. Значит, он нужен этому странному типу, который, судя по светящимся злым глазам, не совсем простой человек. Ты меня поражаешь, бес. Честно сказал Фозах. Похоже... «Ты не осознаешь своей ситуации?» Сжал он рукоять меча покрепче. «Я прекрасно осознаю», — ровным голосом ответил Аполлон. «Особенно ситуацию, когда меня никто не мог понять несколько дней назад. Это было весьма непросто». Ванштейн сверкнул глазами. «Ведь это и впрямь тяжело». без зацепил его. «Что за условия?» Спросил сын герцога и прославленный воин холодным тоном. «Тебе стоит хорошо обдумать их, прежде чем делать не то предложение». В надменном голосе аристократа чувствовалась неприкрытая угроза. «Ты спасаешь моего товарища и не причиняешь вреда ни мне, ни ему, ни крысе. Взамен я помогаю с твоим общением, но хотелось бы сразу обозначить какие-то сроки. Жить мне недолго, думаю, ты и так это знаешь, раз понял, что я без. Спокойно отреагировал Аполлон, уже устав пугаться. Фозах задумался, в принципе, его все устраивало. Он видел, как зеленое пятно яда Скоридлани распространялось по туловищу зверочеловека от полученной раны в животе, и лейтенант знал, как его вылечить. Оставался вопрос, а надолго ли ему нужен бес? По крайней мере, сейчас он нужен, чтобы узнать, где искать лекарства для снятия проклятия. Ванштейн очень хотел навестить старого мага, изгнанного из замка наместника Дариуса. Говорят, он жил в трущобах первого уровня. Нужно найти его. И тогда демон будет очень нужен. Однозначно. По крайней мере до тех пор, пока Фозах не найдет ему замену. Месяца вполне хватит для поисков старого волшебника. А после можно и убить беса. Два месяца вполне хватит. прохрипел Фозах гнилым горлом. Хорошо. Кивнул обессиленный Аполлон. Контракт? Контракт. Согласился лейтенант. Черные печати на сердцах нежити и демона всплыли из пространства, подобно черным кляксам, и исчезли. Контракт был заключен.